В беглеца полетели пустые бутылки, что заставило его удвоить усилия. Но один снаряд все же ощутимо достал вора по нелепо оттопыренному заду, что вызвало бурное ликование в стане врага. Это так разозлило восточную знаменитость, что он, забыв осторожность, развернулся, дабы ринуться в атаку, Но, заметив на горизонте клубы пыли, повторил разворот и включил форсаж. Он понял, что места эти не столь благословенны, и живут здесь не одни только лохи. Погоню людишки-ратные царя-батюшки организовали быстро. И если она окажется удачной, то ему будет мучительно больно об этом вспоминать. Обезьяны же, радостно гагача, распотрошили последнюю корзинку, дружно чокнулись бутылками и продолжили пир. Они довольно быстро вошли в состояние, когда душа требует чего-то особенного. Лирики, например. моего в город изоморудный!» — затянул чей-то гнусавый голос. «Летим дорогой трудной!» Подхватила стая. «Летим дорогой трудной, дорогой непростой, У нас есть три желания — нажраться и напиться!» Заржал какой-то окончательно дозревший крылатый певец И, заглушая хор нетрезвых голосов, Завопил во всю глотку, приплясывая на ковре. «Была бы водка, а к водке глотка!» Огни живот и голова, была бы шляпа. Сметенный крепким кулаком вожака за борт, Певец вынужден был расправить крылья. — Я тебе дам шляпу, — рявкнул предводитель, Потрясая недопитой бутылкой. — Ежели ты нам еще одну шапку накаркаешь? я перед его носом стрела, заставила вожака заткнуться. «Беги их, демоны!» Ратники Никиты Авдеевича настигали наконец, караван. Как известно, одной из отличительных особенностей обезьян является их умение подражать. Если в тебя кинули стрелу, стрелами стая не располагала. Зато пустых бутылок, огрызков и обглоданных костей было достаточно. Все вышеперечисленное градом посыпалось на прикрывшихся щитами воинов. «Не стрелять!» — гаркнул воевода, увидев, что среди града обглоданных костей в воздухе замеркали золотые и серебряные безделушки. Баталии пришел конец как только у пришельцев из страны Оз кончились боеприпасы. В сердцах летучие вояки попытались плеваться, но так как слюна у них была не ядовитая, пришлось трубить отбой. По команде вожака стая вцепилась в свою единственную добычу — ковер и заработала крыльями. «Однако», — удивился воевода, — вертя в руках папин крест. Он его сразу опознал. «Что у нас сегодня на обед?» Профессор сунул нос в котел и резво по-молодому отскочил, уворачиваясь от поварешки. «Опять пробы снимать пришел?» Уперший руки в бока, грозно спросила Марьюшка. «А вдруг не досолила?» Тоже мне дегустатор нашелся. Посуда с утра не мыта. Смотри, без обеда оставлю. Я творческая личность, работник умственного труда. Приготовились, — прошептал бывалый с вершины пальмы. Трус и балбес, засевшие в кустах, тряхнули лиановыми ласса демонстрируя свою готовность биться не на жизнь, а на смерть за место около котелка Марии-искусницы. — Смотри, как твои сотрудники стараются! — продолжала стыдить профессора Марьюшка. Дров натащили. На год хватит. К ужину рыбки обещали наловить. — Поймали! — Донесся восторженный вопль. Двенадцать сотрудников адского НИИ волокли бьющуюся о кирпичи тигровую акулу. — Хорошие ребята! — вздохнула пленница. — Старательные, но бестолач! Избушка испуганно закудахтала и всполошенно рванулась в сторону роняя по дороге соломенную труху. На том месте, где она только что стояла, спучились кирпичи. Это, кряхтя и чихая, выползал на свет божий демон силы. Подслеповато щурясь, он стал озираться по сторонам. — Это Буян? — Так точно, — отрапортовал профессор. — А вы, извиняюсь, Кто? В нашем ведомстве таких не припоминаю. Ты меня не путай, поминаю. Главное, по адресу прибыл. проскрипел пенсионер, продолжая озираться. А вот и остальные. Довольно засопел демон, узрев рыболовецкую команду. Все... Он зашевелил губами, медленно загибая пальцы. — Четырнадцать. — Тринадцать, уважаемый, тринадцать! Поспешил поправить профессор, пытаясь одернуть лабораторный халат, от которого остались одни воспоминания. — Вы, извиняюсь по ошибочке, и объект сосчитать изволили. — Одним больше, одним меньше. Так, сейчас я на вас наеду. Профессор попятился, а его команда, нахмурившись, двинулась вперед, не выпуская, однако, добычу из лап. Но демон этого не заметил, так как о чем-то вспомнил и уставился на свою ладонь. Строго... «Отчет!» Похлопав глазами, посланник люцифера задумчиво почесал затылок и начал раздуваться. Чудище, представшее перед сотрудниками адского НИИ, чем-то напоминало Кинг-Конга. Марьюшка, тихо охнув, юркнула в избушку. Следом рванула акула, волоча за собой чертей. — Отчет о проделанной работе! — проревел Кинг-Конг, поглядывая на шпаргалку. — Для кого? — отважно провлеял профессор. Пенсионер задумался. — Этого в инструкции не было. — Вообще-то, меня послал Вильзевол, — откровенно признался он, принимая прежний облик. «Но отчет для Люцифера. Вечно эти сосунки что-нибудь напутают, а мы за них потом расхлёбывай. Так будет отчет или нет, и не путайте меня больше, чтоб коротко и ясно». «Будет!» — пискнул, выскакивая вперед, какой-то сообразительный лаборант. «Отчет. Работа проделана». «Молодец!» Демон облегченно вздохнул и повернулся к профессору. — Вот, учись. Молоко на губах не обсохло, а как шпарит. — Так, дальше у нас. Пенсионер вновь уткнулся в ладонь. — Мягко, мягонько. Он вновь задумался. Все заинтересованно ждали. Заинтригованные командос синдиката, забыв про осторожность, подползли к самой границе желтой площади. Демон снова начал раздуваться, но теперь больше походил на надутую, суставчатую резиновую игрушку на манер резинового шарика. — Пощупай, — озабоченно попросил он профессора. Э, — Достаточно мягко. — Вполне, — одобрил профессор, потыкав демона пальцем в живот. — Есть еще порох в пороховницах, — обрадовался инспектор. — Но раз я уже мягкий, то предлагаю работать на Вильзевула. Блага сулю всякие, согласно штатного расписания, льготы, благодарности персональнее. — Интересно, — оживился профессор, — а как далеко простираться благодарность у вашего шефа? Вы ведь у Вильзевула работаете. — Его благодарность не имеет границ в разумных пределах. — Ну, это несерьезно. Нонсенс! — профессор рубанул воздух рукой. — Вы забываете что мы все-таки научные сотрудники. Парадоксы чуем за верстук.